Огромная территория Невада и Аризона. Ферма Льянос. Двадцать первое число шестого месяца двадцать второго года. Пятница. девятнадцать девятнадцать. Снова забрался на четыре восемьсот и в направлении нью на курс взял. Шестьсот тридцать миль. Далековато, честно говоря. Зато никто не дышит в затылок, никто не торопит своим присутствием. «Дескать, давай, пилот, давай, шибче лети!» «Дескать, опаздываю на ограбление!» И так мне на душе сделалось легко и радостно, что я даже песню исполнил. «Бессаме, бессаме мучо!» Катя с Морсиком прислушались, заценили мотивчик и подпевать принялись. Особенно Морс напрягался с аккомпанементом. Так старался, что повёл первым голосом и всех остальных заглушил начисто. И серьёзно огорчился, когда мы с Катей пение прекратили из-за его вмешательства. Вести соло ему не понравилось, он и заткнулся на конец. Закончился кислород, и пришлось нам снижаться до трех тысяч. Скорость упала, расход топлива увеличился. Но шансы долететь до Рина ещё оставались. Если ветер не переменится. В наступившей тишине я Катю спросил. «Ты это серьёзно насчёт пары десятков поколений?» Ты, любимый, иногда такой трудный бываешь, такой тормоз. Ну, по сам, мог ли в восемнадцатом столетии русский морской офицер жениться на простолюдинке, учитывая сословные предрассудки того века? Чего тут может быть непонятного? А как же мы? Уж я-то да точняк, никоим образом не дворянских кровей. Самый простолюдинистый простолюдин и есть. Как тебе, сословные предрассудки, не воспретят со мной венчаться? Катя слегка осерчала. «Вот ты точно, тормоз! Не воспретят! И тому есть три причины. Первая в том, что с тех давних пор сословные предрассудки стали гораздо мягче. Ну и такой пустяк, как твоё офицерство. По законам Российской империи ты дворянин, между прочим. Вторая же причина в том, что дарённому, как у вас у русских говорят, коню в зубы не смотрят. Понятно тебе, конь педальный. А тем более коню, неспосланному мне лично, лично Всевышним». И третья причина о том, что я тебя, дурачину, люблю до смерти. «Еволь майна, либерфрау Катерина, звезда моя! Прости, засранца!» «Кстати, поэтому дядя Димитриус и не одобрял поначалу мой выбор. Полагал, что мы не пара. Потом смирился, когда узнал, что ты был офицером. К тому же понравился ты ему рассказами рыбацкими. Жучара, вот он мне и разрешил идти за тебя». «Как у вас сложно всё!» «А не разрешил бы дядя, и всё, не поехала бы со мной?» «Поехала бы. Но с дядей бы я поссорилась, а это нехорошо». В этот момент запищал зуммер противно, и заморгали лампочки на панели, сигнализируя, что в баках остался только аварийный запас топлива. Прикинул я варианты возможные. Дотянуть Дарина, пожалуй, и получится. Но именно что дотянуть? Территорию АСШ мы уже покинули довольно давно. И парили теперь над суверенно-автономной территорией Невада и Аризона. Поискал в навигаторе близлежащие посадочные полосы. Ближайшая, индекс NA4Q, нашлась в милях в двадцати к северу от нашего курса. И на таком же удалении от южной трассы. Ферма какая-то. Стал вызывать. Долго вызывал. На силу связался. Тоненький песлявый голосок с любопытным акцентом наконец отозвался и выпросил, Чего это мне от них понадобилось? «НА-4-Q, как принимаешь? Эй, на земле, здесь карнаж. Прошу посадку на дозаправку. Иду курсом 355, удаление 17 миль. Керосин авиационный мне нужен, около тонны. Заправите мою птичку». «Чисто, принимаю. Ладно, садись, если сумеешь», – пропищала в наушниках. «Найдется тебе керосин. 400 монет за тонну не передумал?» Ветер у земли с 265 узлов. Видимость миллион на миллион. ВПП грунт, 1900 метров. Садись на двадцать первую полосу. Вопросы есть, красавчик? Отчего так дорого? Везде вроде как по 300 монет. Вот и лети себе в это везде. Там и заправишься по 300. Врино, например. Вопросов нет. Встречай, красотулечка. Карнаж, мусор в эфире. Нет, да чего строгие тут на фермах диспетчера завелись. «Да ладно тебе, красотулечка! До да встречи на земле!» Снизившись до трёх сотен метров и дав кружок над фермой, расположившиеся на холме в полукилометре от широкой реки Мормонской и из полутора десятков крыш, обнаружили мы неподалёку грунтовую взлётку, покрытую стриженной травой с обозначенными беленькими торцами, и даже номера полос вполне просматривались. Вдоль полосы с обеих сторон стояли аккуратные стажки с сеном. У дальнего торца полосы с номером 03 виднелась крытая солома-хибарка. На посадке я такого элегантного козла утворил, абзац просто. Как только винт не докол, ума не приложу. А вот нефиг мечтать на глиссаде. прое медлил с выравниванием на полосу и реземлился с вертикальной составляющей метра полтора в секунду. Караван жалобно скрипнул шасси и скакнул не хуже лягушки на болоте. Потом ещё пару разочков. «Мама моя девушка, вот стыдоба!» «Не, рано мне бронзоветь и колоситься!» Радио вновь ожило и пропищало. «Эй, попрыгун, у нас заправщика-то нету, и помпа у нас ручная!» И зловредно захихикала. «Рули к навесу, видишь навес в конце полосы, вот туда и рули, там я сижу и всё тебе покажу!» «Понял вас. Навес в конце полосы». Поехал в конец полосы к хижине дяди Тома. Рядом с хижиной торчали мачты радиостанции и радиомаяка, который и привёл меня к этому месту. Возле навеса нас встречала голенастенькая, загорелая девчонка лета двенадцати с загорелым конопатым носом, приодетая в цветастый сарафанчик и здоровенные башмаки на босу ногу. Опиралась девчонка на длинную американскую винтовку М-14. И делал это ловко и привычно. Судя по всему, девица и спала с ней. Движок, пока глушить не стал, выбрался на почву и, аккуратно обойдя винт, подошёл к девице поближе. Шагов за пять она меня остановила, вскинув ствол на изготовку. Намёк я понял, люди всякие встречаются, и приветливо помахал ручками юной леди, демонстрируя пустые руки и мирные намерения. Дева, не отводя ствол, мотнула головой в сторону. Вон рядом с навесом бочки с топливом закопаны, керасим в левой. Подгоняй самолёт поближе, шланги короткие. Да не забудь заглушить двигатель, красавчик. И тебе доброго дня, юная леди. Не хочешь опустить ружьё? Не хочу, а то вдруг набросишься. И никакая я не леди, а синьорита. Анита Льянос. Представилась она, прикинувшись, что делает Книксон. И по-прежнему держа меня на мушке. И не мечтай, не наброшусь. Меня сразу жена заругает. Видишь, в кабине сидит, на тебя смотрит. И уже меня к тебе ревнует, красотулечка. И вообще не больно нужно. Так что не о чем тебе волноваться. Почем мне знать? Может, ты все врешь? Ты на заправку сюда прилетел? Вот и заправляйся. А потом проваливай. Летают тут всякие. Хотим и летаем. Парировал я злобный выпад. И в самолет обратно полез. Пока я гранда поудобнее ставил, на горизонте возникло пыльное облако. И вскоре показались три блескучих тачки, тащившие то облако за собой. Стал я настраивать свою приспособу. Вручную качать и дураков нема. При виде машин девчонка стала смелее и опять ко мне с претензией прицепилась. «Ты зачем своей помпой качать собираешься? У тебя никакого счётчика на ней нет. Почём мне знать, сколько ты керосину заправишь? Хочешь нас с папашей обдурить?» «Прошу в кабину, сеньорита Анита». Машины были уже совсем близко. Пигалица совершенно осмелела и в кабину забралась, вместе с винтовкой, на моё командирское место. «Катенька, покажи ей указатель уровня топлива. Сколько там? 90 килограммов во всех баках? А полная заправка – 1009 килограммов. Если вам, сеньорита Анита, приходилось изучать арифметику, вы легко можете вычислить, сколько я заправлю топлива и, соответственно, определить его стоимость». «Тоже мне умник нашёлся», – строптиво огрузнулась мелкая задавака. «Один ты арифметику изучил. Сначала самолёт садить научись правильно. А то скачешь, как кенгуру под обстрелом. Не хуже тебя в арифметике разбираемся». Катя сказала что-то по-испански. Девица на том же языке Сервантеса протарахтела в ответ по пулеметному длинно. «Они тут крокодилов разводят. Они кубинцы из Флориды», – крикнула мне Катя по-русски. «Очень приятно», – поклонился я. Вольный авиатор Виталий Ружейников с супругой Екатериной. Поклонился я сеньорите еще раз. «Русские?» изумилась изумилось-то. «Кубинцы?» – изумился я. Тут и машины подъехали. Не отвлекаясь от дела, я громко спел любимую песню юности. «Куба, любовь моя, остров зари багровый, Песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя». Высыпавшие из машин полтора десятка крепких молодых мужиков, вооружённых автоматическим оружием, а уставились на распевавшего меня. И гад буду, если они меня не поняли. В смысле слов моей песни. Ну, такое у меня сложилось ощущение. Понимание читалось в их карих глазах. Опять мне жизня загадки загадывает. Опять в регбусы краксворды играть заставляет. Ферма обычная, обычней не бывает крокодилов разводят, может ты разводят, а может и не только крокодилов. Такое у меня впечатление, что в настоящий момент разводят именно меня. Три джипа, три Мерседеса G300 паркетника, судя по звуку с бензиновыми движками. Черные, полированные, блестящие, навороченные. Хром, никель, тонировка, по самое не могу. Дуги с кучей дополнительных фар и прочими излишествами в сердце пампасов. Полтора десятка молодых мужиков при них. Примерно одного возраста. Примерно одинаково одеты в камуфлю местной расцветки. И примерно однотипно вооружены натовским стандартом. Банда? Не похоже. Развязности в движениях не чувствуется. Скорее, отряд. Идем дальше и несуразности учитываем. Агрессивности пока бойцы не проявляют. Стоят свободно, не напряжены. «Стрелять в нас, похоже, не собираются». «Думай, голова». «Блин, опять шапку тебе покупать придётся». Понимают русский язык. Однозначно понимают. Вроде как. Но не всё. Хотя вида не подают. Назвались кубинцами из Флориды. Хотя, стоп. Это сеньорида так назвалась. Имею в виду и папашу своего. А эти? Ах, кто их знает? Хотя рожи характерные. Испана латиноамериканского типа. Может, и кубинцы, Гусанасы или детки папы Фиделя, гиреллясы, ага, из Флориды. А собственно, какое у меня собственно дело? Главное, нас прессовать будут или так отпустят. Катя, убери автомат, нам никто не угрожает! Крикнул я по-русски, заметив блеснувший в кокпите ствол. Напрягшиеся было парни расслабились. Чуть раньше, чем мой приказ был исполнен, точно понимают они по-русски. Вряд ли во Флориде кубинские эмигранты изучают русский. А вот на Кубе это обычное дело. Было. До недавних пор. И какие сделаем выводы? Девчонка вовсю тарахтела, рассказывая что-то подъехавшим, размахивая притом руками. Парни смеялись. И тоже что-то ей тарахтели наперебой. Вроде не собираются нас примучивать. Это хорошо. Я между делом забрался на плоскость и воткнул шланг в горловину левого бака. «Кать, включай насосик, берем по двести пятьдесят». «Почему не полные?» «А чего в пустую лишний груз возить? Дарина нас за глаза хватит, там и дозаправимся, и подешевле выйдет». «Вы летите в Рино?» – спросил меня подошедший мужик. Годами слегка постарше остальных, лет примерно слегка за сорок, и вида авторитетного. На английском, что характерно, спросил. «Си, сеньор, мы летим в Рино». Ответил я ему на том же языке, дабы не осложнять ситуацию. Не хотят со мной говорить по-русски, так и не обязаны, их дело никак не моё. «Энрик Ильянос», – представился он. «Папашу вот навестить приехал, однако дела требуют, чтобы срочно вернуться к работе. Подвезёте троих до Рино». «Отчего не подвезти, если билеты купите?» «Сколько за билеты платить и где их покупать?» Мужик усмехнулся и подмигнул. А вон у меня капилот в кабине выседает, и ваших мальчиков разглядывает с интересом. Вот ей платить. Только собачку не раздразните. Кусучий он больно. Деликатное обращение уважает. Билеты у нас как бы виртуальные. Если заплачено, считаем, что они у пассажиров имеются. А не заплачено, то билетов нет. И необелеченный пассажир покидает аэроплан, не дожидаясь ближайшей остановки. Три сотни за троих, будьте любезны. «Дёшево!» – удивился предводитель Каманчий. «На то мы стоим!» – загордился я. «Сейчас дозаправимся, рассчитаемся с этой конопатой занозой!» Я кивнул на пацаночку, пританцовывавшую возле парней. «За керосин и полетим в Рино!» Сеньор кивнул и засмеялся. «Это моя племяшка! Действительно, заноза в неудобном месте!» Потом, обернувшись к своим людям, крикнул. «Паблито! Рафаэль!» И дальше мне разобрать испанскую речь не удалось. Энрике снова повернулся ко мне и пояснил. «Сейчас на ферму заскочим, в городской переоденемся. Мы мигом». «Разумеется, сеньор. Как сеньору будет угодно. Не торопитесь, сеньор. У вас не менее чем полчаса. Больше чем полчаса. Пока баки залью, пока топливо маленько отстоится, пока пробу сниму». И на Катю переключился. «Бесподобная! Сколько уже набежало?» «Еще полсотни кило, потом на другой бак переходи». «Еволь, моя волшебная!» Потихоньку народ рассосался. Кто-то спрятался под навесом, кто-то уехал на ферму. А кое-кто, пользуясь тем, что я жарился под солнышком на крыле, спрятался от солнышка под крылом и принялся моей кирии куры строить. Кирия слушала, заливисто и весело смеялась непонятным мне комплиментом. То, что это были именно они, не вызывало у меня ни малейшего сомнения. Уж больно рожа у комплимента говорителя была выразительная, как у кота перед миской сметаны. Пришлось ему старинную летческую песню спеть. «Мне сверху видно всё, ты так и знай». И сызново меня прекрасно поняли, хотя и пытались сделать вид, что не. Но тон-то изменился, а Катя... Катя смеялась укорил я ее грустным голосом за то что пора выключать насоса она не выключает а напротив слушает сомнительные комплименты всяких посторонних сеньоров и на землю спустился только предались мы мыслям о том что неплохо бы искушить кого нибудь мясистого под достойный гарнир как мечта незамедлительно сбылась мелкая из под навеса выскочила наружу затрепыхала ручонками и наперекусон нас зазывать принялась Долго ей напрягаться не пришлось, мы согласились сразу, даже для приличия не ломались. Прошли мы под навес, уселись с Катей на длинную лавку за длинный стол, собранный из оструганных неокрашенных досок. Ждём, когда кормить станут. Вроде пищу принять позвали, а на столе пусто и сиротно. Однако вскоре всё образовалось. Подъехал длинный полноприводный пикап, из которого выскочили три смуглые креолки цвета шоколада. Однако они стали помахивать руками, а быстро выгрузили зеленые армейские тормоса, раскидали по едокам столовые приборы и с шуточками до да прижимками, с подтанцовкой, двинулись вокруг стола и приборы те наполнили чем-то вкусным, но незнакомым. Двигались они увлекательно так, гибко и шустро, я бы даже сказал задорно. В общем, я чуть лицом не покраснел, когда мою голову с двух сторон знойные креолки в своих бюстах спрятали. Супчиком и рагу тарелки мне наполняя. Но пережил и это. И с интересом уставился в тарелки. Чем это тут кормят? Немного подумал и вслух спросил. Креолки даже удивились. Разумеется, крокодилятиной. Чем же еще? Суп из крокодила, жаркое из крокодила, компот из... Нет, мои маленькие радиослушатели, не угадали. Компот оказался из персиков. Раньше крокодилятину пробовать мне не доводилось. Не приживаются крокодилы в реках сибирских, потому и не пробовал. А зря. На вкус вроде молодой нежирной свининки. Аппетит я нагулял неимоверный и трескал деликатесы трудолюбиво и темпераментно. Но пока я о крокодилятине и ее производстве в промышленных количествах размышлял, народ кругом вел себя нестесненно, непринужденно делился со мной мыслями и впечатлениями. «Довелось узнать мне о разведении крокодилов немало нового. Проблем с ними оказалось много. Во-первых, это неправда, что они не болеют. Они болеют. У них, к примеру, случается раздражение лапок. Еще они кашляют. Кроме того, у них случается зуд в попе. И брачный период по достижении возраста зрелости. От всех этих бед они дерутся и портят ценный мех, в смысле свои ценные шкурки». Ради этих-то шкурок хозяева фермы дело и затеяли. У них тут и фабричка по выделке крокодильей кожи, и цех швейный. Проблема заключалась в мясе, возникшем при отъеме у крокодила шкурки. С одной стороны, мясцод деликатес, пользующийся повышенным спросом в ресторанчиках и барах Рина. С другой стороны, возить его по местной жаре за 200 километров, не имея рефрижератора, дело беспонтовое. Тухнет оно на первой сотне километров. В результате ферма теряет немалую часть прибыли от продажи мяса. крокодила кооператоры сами не справляются с потреблением. Именно так кооператив тут у них образовался. Крокодиловодческий. Приходится скармливать деликатесный продукт его поставщикам, а темы рыбы из реки более чем достаточно. Такое безобразие сильно правление раздражает, но приобретение вездеходного холодильника все время по разным причинам откладывается. По реке же вести ещё дольше, но дешевле. Однако доходы не позволяют пока приобрести подходящее, снабжённое холодильником судно. Да и не так много мяса ежесуточно даёт фермы, чтобы флотом обзаводиться. Организации производства консервов тоже дело дорогостоящее. Вот такие дела, сеньор. Пока я скушал добавку, чуть было совсем профессиональным крокодиловодом не сделался. По крайней мере, в теоретической части крокодиловодства. «Откажет лётное здоровье, смогу заняться разведением крокодилов». Воспылал я энтузиазмом и внёс на обсуждение кооператива предложение, чего бы не возить мясо по ночам, когда прохладно. Неужели дороги Дарина настолько нехороши, что не позволяют это делать? Меня дружелюбно похлопали по плечу, сказали мне, что сразу видно новато, сказали, что никто тут по дорогам ночам не ездит, И застращали дорожными Бандидо, Хиена грандас и другими жуткими хищниками, в том числе и ночной специализацией – мрак. Подъехал Мерседес, из которого бодро выскочили сеньоры. Энрике Рафаэль Паблито. Я их сразу узнал. Но как же разительно изменился их внешний облик, их стиль. Куда делись скромные невыразительные бойцы в камуфляже? Волосы стянуты в конский хвост, На шеях жирно-желто блистают золотые бродковские цепи. На запястьях сверкают не менее золотые пульсерас. Немыслимы ярких расцветок рубашки на выпуск, под которыми грозно топорщатся пистолеты. На руках какие-то витиеватые тату, вероятно, способные немало сказать знающему человеку. Моментально пришли на ум недавно упомянутые бандиду. И эти люди опасаются возить ночью крокодилятину? Да сами-то они кто? Следом за ними, соблюдая высокое достоинство, неторопливо покинул салон автомобиля седовласый крепыш, возрастом явно за шестидесятник. Все его бурно поприветствовали, называя хефе. Начальник приехал. Звали начальника Хосе. Подождал, пока народ освободит для него место прямо напротив меня. Не торопясь, присел и сказал добродушно улыбаясь: "Это ты будешь русский пилот". "Почему буду? Уже стал Слегка нахамил я ему от растерянности, поскольку сказано мне было на чистом русском языке, практически без акцента. Удивлен, что я говорю по-русски? Я астраханский рыб в туз заканчивал по промрыболовству. Нет, сеньор, не удивлен, но растерян немного. Сдается мне, сеньор, что вы не один тут такой русскоговорящий. Сдается мне, что тут и остальные меня неплохо понимают, но скрывают это. Как тебя зовут, пилот? Виталий, сеньор Хозе. Виталий Николаевич Ружейников, отставной лейтенант ВВС. Не один я учился в Союзе, Виталий. Многие кубинцы у вас образование получили, те, что постарше, и в школах на Кубе язык преподавали. Поэтому многие по-русски понимают. Не стоит орден узнать, что кубинские переселенцы из Флориды через одного знают ваш язык. Мало ли, какие выводы сделать могут из этого. «Понятно. Светиться не хотите?» «Вроде того». Дедуля улыбнулся ещё дружелюбнее. «А то решат в Ордене, что мы — агенты мирового коммунизма, и начнут нам проблемы создавать. А кому нужны проблемы? Их и так полно. Эту реку выше по течению заселили выходцы из США. Фермеры из разорившихся». «Мы крок разводим, они пшеницу сеют, скот пасут. Мы католики, они мормоны. Они гринго, мы латиносы. Мы слишком разные. Не получается у нас нормальное соседство. Не прижились мы в этих местах. Хотя обосновались тут лет десять назад. Наверное, переезжать придётся». «А крокодильчиков вы с собой привезли?» «Шутишь, тут и своих в избытке». Не проще ли выйдет охоты шкурки добывать, чем разводить? Поначалу так и делали. Но местные крока... Нам быстро отбили охоту к охоте. Ты не пробовал поохотиться на десятиметрового крокодила? А такие встречаются. Не часто, но встречаются. Обычно они меньше метров по пять-шесть. Таких много. Поэтому мы наловили мелких и организовали ферму. Так безопаснее. От флоридских местные крокодилы не сильно отличаются. Строением зубов в основном. И у мяса вкус немного другой. Не возьмешься мясо в Рино возить? Нет, сеньор. Мы с женой в Россию летим. Там дом построим, там и жить будем. Это правильно. Он снова мне подмигнул и добавил. Хороший дом, хорошая жена. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? И засмеялся. «Да, сеньор. Если надо, могу сейчас взять груз Дарина тонну». «Нормально», — кивнул он одобрительно. «Я и хотел тебя попросить об этом. По пол и кью за килограмм хватит тебе денег?» «Си, сеньор Хосе, вполне. Тогда удачи тебе в новой земле». Одашел он в сторонку, о чем-то переговорил с сеньором Энрике и уехал в Свояси.